Попытка получения инвалидности Я должен предупредить, что эта короткая история настолько странная и непонятная, что я не могу найти для нее ни одного логичного объяснения. Кроме того, мне кажется, что моя психика пытается защитить меня от этого воспоминания. Оно настолько абсурдно, что попросту не укладывается в голове. Все началось с того, что я записался на прием к участковому врачу-терапевту и сказал, что хочу получить инвалидность. В конце концов, я действительно был самым настоящим инвалидом. Инвалидность нужна была мне в основном для того, чтобы бесплатно оставлять машину на городских парковках, и дело было даже не в деньгах, а в принципе. Пенсия, на которую я мог рассчитывать, вряд ли превысила бы 20 тысяч рублей и не оказала бы сильного влияния на мое финансовое положение. Впрочем, это тоже было бы лучше, чем ничего». Несмотря на то, что мой диагноз уже был однозначно зафиксирован в системе ЕМИАС, врач попросила меня приехать на новый прием, взяв с собой подтверждающие инвалидность документы и анализы. В подтверждение своей заявки я принес целую папку медицинских документов, включая отчеты о госпитализации, множественных инфузиях соломедрола и двух введениях акревуса. В документах, многие из которых относились к государственным медицинским учреждениям, однозначно говорилось, что у меня диагностирован рассеянный склероз. Документы с печатью государственных органов подтверждали наличие у меня инвалидности в 4,05 и 5 баллов по шкале ИДСС, что в общем-то само по себе являлось прямым подтверждением обоснованности моей заявки на получение инвалидности. Неврологи в НИИ Неврологии и в Межукружном отделении рассеянного склероза однозначно говорили, что я инвалид да и мое состояние полностью подтверждало их слова. Достаточно было лишь беглого взгляда. Я не мог нормально ходить, сидеть, есть, спать, писать и какать. Я был совершенно разваленной, и, думаю, ни один врач на планете не стал бы спорить с тем, что у меня действительно есть серьезные ограничения. На втором приеме, куда я приехал с целой папкой медицинских документов, Участковый врач сказала, что в моем случае весь процесс будет чистой формальностью, так как с наличием инвалидности при диагности G35 никто никогда не спорит. Она сделала нужные ей копии документов, дала мне подписать какие-то бумажки и сказала, что процесс оформления инвалидности обычно занимает полтора-два месяца, и что, когда процесс будет завершен, она позвонит мне и пригласит в поликлинику для получения следующего пакета документов. Примерно через полтора месяца она действительно мне позвонила. Ее голос звучал растерянно. Думаю, она и сама не могла до конца поверить в то, что ей предстояло мне сказать. К сожалению, пришел ответ о том, что оформление инвалидности невозможно во время обострения. В переводе на русский язык это значило что-то вроде «Вот когда вылечитесь, тогда и приходите за инвалидностью». Я уже почти два года лечился всеми возможными способами, и поскольку это лечение не давало положительных результатов, я смирился и попросил дать мне инвалидность, но выяснилось, что я не мог получить инвалидность, пока не вылечился. Это даже немного напоминало сюжет сатирической книги Джозефа Хеллера «Поправка 22». Вымышленная поправка 22 к закону о мобилизации говорила, что человек объявлен сумасшедшим, на самом деле лишь хочет уклониться от службы в армии, что автоматически делало его ментально здоровым, ведь нежелание ехать на войну есть совершенно здоровое явление. Кстати, я допускаю, что именно проведение специальной военной операции каким-то косвенным образом повлияло на этот необъяснимый отказ. На дворе была уже середина лета 2022 года, и военные действия неизбежно приводили к возвращению домой большого количества новых инвалидов, которых государство публично обещало поддерживать всеми возможными способами. Возможно, мои документы попали на стол к человеку, который до этого подтвердил сотню инвалидностей по причине, например, потери конечностей или контузии в зоне СВО, и он просто не захотел тратить свое драгоценное время на то, чтобы разбираться в моей странной проблеме. Лучшего объяснения я найти не могу.